Глава 21, где тайны иные перестают тайнами быть Люцианна Береславовна облюбовала себе махонький домик, который, сред прочих, выделялся кованным петушком на крыше, да и самою крышей, заросшую мхами, крылечко горбатенько, ставинки резные, двор не зарос, ни малиной, ни крапивой. Напротив, травка. зелёненько да мягонько с виду, в ней же ромашечки белыми пуговками да желтые одуванчиковы очи, курослеп у ограды, полынь сизая, которая всякую нечисть получше иного заклятия отбивает. И Фрол Аксютович, замерший пред калиточкой, стоит, пялится, не то на курослеп, не то на ограду, не то на калиточку. Меня завидевший отступил — Рученькой махнул, мол, прошу за слава. Я калиточку и толкнула, с немалым, надо сказать, подозрением. Мало ли чего ждать от них, наставников, разлюбезных. Но нет, ни холодом пальцев не опалило, ни жаром, ни... Не... заскрипели, разве что петли, не смазанные. Да и притворилась калиточка за мною. Фролоксютович встрепенулся, толкнул и... Не поддалась. «Люциана!» — Голос его едва петушка не спугнул, даром штукованный да потемневший от дождей. Прекрати дурить! Он по калиточке ногой содонулся со всей дури. Тут бы ей прахом рассыпаться, а нет, стоит и ни на волосок не сдвинулась. За слава! Люцианна Береславовна выглянула из дома. Проходите, не стойте и не слушайте его. Он сам не ведает, что говорит. ведает там аль нет, но у Фрола Аксютовича Нони и наш дед Аксей услыхал бы. А уж он-то давно тугоух. Я к калиточке развернулась, дорученьки да рученьки развела. Мол, не серчайте. Однако же ж мне с моею наставницей ссориться не с руки. Особливо, когда она и наставница, страсть до чего нужна. «Люциана!» Она юбки подобрала и развернулась, правда, на пороге остановилась. «Вот когда, фролушка, ты эту границу преодолеешь, тогда и поговорим о целесообразности моего здесь пребывания. За слава не стойте на пороге, тут дует. Ага, и сквозит еще, а спину прям буравит взгляд мрачный. Мужчины даже самые лучшие порой, что дети». — сказала Люциана Береславовна. — А в хате-то чисто, пол блестит, стол сияет, и самовар, тяжеленный, медный на нем, так и пышет жаром. Перед самоваром пузатые жбаночки, пусть и не парпоровые, а самые обыкновенные, но хорошо стали. — Вы... — я замялась, не зная, как спросить. — Все ж таки не для меня она, самоварумница, затевала. Не переживайте, как остынет слегка, Соображать начнет, так и войдет. Люциана Береславовна на лавку села, А прямо села, сразу выучку видать, Плеченьки расправила, шаль белая на них Крылами лебяжьими лежит, Волосы высоко зачесаны, и видать шею белую. Так что у вас за беда? Говорите, пока время есть. Надобно. На... Вот шла я сюда смелая, а пришла, так и все словеса мигом подрастратила. «Надобно, чтоб вы со мною сходили». «Куда?» «Туда». Я пальцем указала на стену, точнее, туда, где за стеною, по моему разумению, двор малиной заросший был, и Еська со своей нареченную. «Зачем?» Люцианна Береславовна бровку приподняла. «Еська просил». «Есть-ка!» она поморщилась. «Стало быть, не забыла глупые его шутки, которые он на березовую ночь учинил. И зачем, простите, этому фигляру я понадобилась?» «Это он вам тогда свиток передал», — сказала я, в вполглядючи. «Ох, и чистеханик! Небось, тут коли остался хозяин, то радый этакой гостье. Мила!» Люциана Береславовна пальчиком постучала по столу. Ох, и громко вышло, будто она ногтем гвозди заколачивала. — У него еще есть? — Очень мило. И что он хочет за свои сокровища? И на меня вперилась. А я ерзаю, не ямко сидеть. Аж на в одном месте, про которое приличественной не вспоминать неприличественно, Свербит. И вот дело дивное, место есть, и свербит в нем, Особливо, когда глисты частенько, а говорить про то нельзя. Ни ямка, ни ловка. Чтоб вы на жену его глянули, — молвила я мысли свои, Возвертаючи к делам нынешним. А у него и жена есть, недавно завелась. «Это он зря. Жена не клопы. Заведется какая, то и замучаешься, выводя». Люциана Береславовна встала. «Что ж, показывайте. Где та несчастная, которой этакое сокровище досталось, мается?» «Ну, это она зазря. Есть-ка мужик хороший. Даром, что с придурью. А я про другого мужика вспомнила». который у калиточки топтался, вот что и мнилось мне, не выпустит он нас доброй волей. Думаю и он взглянуть не откажется. Фролок Сютович на нас глядел, как матирующий тур. Глаза красны, голову опустил, того и гляди, на роги поднимет. И что с того, что рогов у него нету те, он и без их страшен. Дикан, одно слово. Я. Ажно присела, а Люцана Береславовна к калиточке подошла да открыла. — Что, фролушка? — она по рученьке его погладила. — Сила — это еще не все, верно? Не злись. Если бы ты не начал кричать на меня, я бы не ушла. Он роту раскрыл, а Люциана Береславовна продолжила. — А начнешь снова, то и снова уйду. Тихо сказала. Только фролок роту и прикрыл. Вздохнул тяжко. «Что ж ты упертая-то такая?» Она тоже вздохнула. «Как и ты!» И оба замолчали друг на друга, глядячи. «Идем, фролушка!» Люцана Береславовна руку подала, а он и взял, осторожнее, будто сахарную. «Дело есть! Думаю, не ко мне одной!» «Верно, Заслава? И раз уж идем, то сказывайте. Об чем? Обо всем!» Мягко произнесла она и пальчиками щелкнула, распуская придивный цветок полога радужного. Раскрылся он над нами парасолей. «Погоди!» Фролк парасоли ладонь приложил, и полог вспыхнул ярче. «Сил у меня по-прежнему немного». Ты и без них управляешься, а вы за славой и вправду рассказывайте. Ага, рассказать-то я готовая, да только об чем? О жене своей есть-ка сам мыслиться, расповедает. Про обряд тот, что в книге писан, так запретят и... А вот про сон свой могу... Про тот, который о проклятой деревне, а хозяине вод и книги, из человеческих шкур, шитой... а другой деревне мница той самой, где мы, но не пребывать изволим, и навряд ли случайно, о монете и обещании, женихе своем, неживом. И вроде недалека дорога, да только хватило, чтоб расповедать обо всем, пускай и быстрее. Они слухали вопросами, не мешаясь, за что я была благодарная, а то и так запуталась. «Любопытно получается, фрол», — Люциана Береславовна глянула искоса с усмешкой, дескать, «ведаю, что не обо всем ты рассказала». Фрол Аксютович кивнул. «И место выбрано, не случайно. Если память мне не изменяет, где-то по ту сторону болота находится небольшой такой островок, версты две до него, так?» а чуть южней и место, где нынешней зимой вам за слава воевать случилось. Она улыбалась безмятежно, ласково, и от этой улыбки мне сделалось страшно. А ведь, ведь и вправду, мы ехали до Акуличей, как в барсуки, а после-то свернули на дороженьку махонькую, неприметную. Тут болото, и там болото. — Остров, заклятый. — Фрол, не молчи, ты же знаешь, я все равно докопаюсь. Она провела пальчиками по перстенечкам. Эти ваши мальчишечьи тайны, от них вред один. — Люци. — А хочешь, я скажу, откуда вы про книгу узнали? Михаил рассказал. Фрол Аксютович кивнул и остановился. Стояли мы аккуратно против дома, где естька с супружницей малину топтали, но полог декан снимать не спешил, держал, на меня глядел. Они все равно узнают, да и подло это, использовать их без их же согласия. Но уже поздно, да? И не в твоей силе было. Ты потому сам пошел, чтобы хоть как-то... Он шеей повел покраснелой в складочках, видать, на солнце переходил, Вот и попалилась. «Успокойся», — Люциана Береславовна погладила декана по руке. «Я знаю, что ты этого не хотел. Порой нам приходится делать то, чего мы не желаем. Но прямой приказ нарушить? С этой клятвой надо что-то делать». И помертвела, на меня оглянулась. А я? Я ж дурища подумала, что этакий взгляд только и ловить — когда ухнула. Каблучки-каблучочки, звенят подковочки, летит шаль белая, шелковая, бурштыном колотым украшена, летит, пластается крылами. — Люцы, ты совсем меня не слушаешь? — сестрица, дорогая, ноженькой топнула, и задребезжали бубенчики, которыми она сапожки расшила по новой моде. — Слушаю, я стану царицей. Дурой ты станешь. Уже стала. Люциана оторвала взгляд от страницы, над которой билась уже не одну седмицу. И все-то ей мерещилось, что вот-вот поймет она, как сделать, чтобы... Он не женился на тебе, как не женился на других. Сколько их до тебя было? Сестрицу не убедить. Вон, губки поджала. Ни в чем-то она, дочь младшая, балованная, отказа не знала. и теперь обиделась. «Они просто дурами были. А ты умная, значит, не дурни тебя». Сестрица на лавку присела и зачерпнула горсточку орехов миндальных в сахаре вареных. Те, другие, они верили на слово. «А я потребую, чтобы все честь по чести. Сначала свадьба, а потом уж остальное». И глаза прикрыла мечтательно. «Вот стану я царицей и...» Левый глаз приоткрылся лукаво. «Велю твоему фролу земель отписать. Будет боярином. Тогда-то батюшка ничего сказать не посмеет». Разорвалась нить, и привкус слез остался на губах. «Я еще не я», а стояла, покачиваясь, и Люциана Береславовна за локоток поддерживала. «Память за слава она такая горькая». сказала и к фролу повернулась а ты не стой столбом говори уже царица сказала что книга от нее ушла на меня поглядел потер глаза покрасневшие видать давненько ему не случалось выспаться и продолжил с артефактами подобного уровня случается они сами выбирают себе хозяев и если уж покажется им что хозяин себя исчерпал вполне способны оставить его чтобы отыскать нового. И здесь уже за слова не вещь служит человеку, а наоборот. Я роту раскрыла и закрыла. Как это наоборот? Вот есть у меня, скажем, вилы. Хорошие такие вилы. В острые. Еще батькой моим деланы. И ими милое дело, что сено грузить, что траву, что навоз. А наоборот, это не я вилами, А виллы мною. Попроще надо, Фролушка, усмехнулась Люцианна Береславовна. Иногда за слава. Кажется, что ты владеешь вещью. Попроще, пожалуй, сложно. Не права была, но некоторые вещи не для людей созданы. Они сами по себе. Одному, кто знает, как совладать, подчиняться и служить станут, а из другого. кто решит, будто поймал птицу Сирин, душу вытянут, когда ж души не останется, то и сгинут, исчезнет из кошеля неразмененный рубль или соскользнет перстень, который до того не снимался ни с мылом, ни с жиром, сгинет кошель заговоренный, и радоваться надо бы, что отошла, да только тот, кто сокровища лишился, лишь о потере своей думать будет. Значит, царица-матушка — Люци, прекрати, фрол, ваши тайны утомили, тайны вообще утомляют. Я бы от своих с радостью избавилась. Глядишь, скоро и смогу. Клятва держит, пока тот, кому клялся, жив. И уже недолго. И вновь улыбнулась так, что я похолодела. Если исторический экскурс провести, то следует признать, что все началось в той деревеньке, которую вы за Вполне удачно окрестили проклятый. К сожалению, нам мало известно о магии прошлого. Какие-то легенды, сказки, лес, выросший из гребня, лента, рекой ставшая, горы из горсти камней. Вроде бы и смешно, да не смешно, если вспомнить завершский кряж. Ты ведь там бывал, фролушка? Темное место. Стоят буки вековые. Под кронами их темно, ни лучика не пробивается. Листва мертвые, да? Неважно. Главное, что лес этот по сей день сырой силой напоен. И стоит, не меняясь. Ни одно дерево не упало за последние триста лет, но ни одно и не выросло. Не это важно. Главное, что тогда встречались люди, способные управиться с силами, которые нынешним магам кажутся запредельными. К счастью, встречались нечасто. Полагаю, ваш ведун? С чего это он мой? Я его только во сне и видела. Был из тех редких, одаренных силой, которые он и использовал, чтобы заключить договор, залогом которого и стала книга. Люциана Береславовна разглядывала Малинник с видом призадуменным. Неужто есть видит, аль щучку? Сложно сейчас сказать, почему именно книга, но, возможно, точка привязки плюс человеческие жертвоприношения. Обратился ведун вовсе не к доброй силе. Как бы там ни было, книгу унесли, и договор рухнул. Деревне удалось спасти, запечатав во временной петле. но это спасение хуже гибели. Хотя, не сочтите меня жестокой, но наказание соответствует преступлению. Фрол только головой покачал. А я? Мне жалко было. И тех девок, которых в болоте топили, в жены хозяину вот, спроваживая, и тех, которые в деревне остались. Ладно, взрослые, они-то могли чего переменить, а дети малые в чем виноватые? Книга же, выбравшись на волю, нашла себе носителя, и здесь весьма удачно вспоминается заря становления царства русского. Фролушка не хмурся, кромоло нам простят, если выживем, особенно если выжившие не станем о том распространяться. Чудесная легенда о молодом князе, божиней, одаренном и деве в лесу им встреченной. И землях, которые сами пришли под руку светлой пары, она фыркнула, выказывая, что именно об этих землях думает. Не все там гладко было. Правители не особо хотели становиться из вольных князей, чьими-то подданными. Но пришлось. В книге сыскалось немало способов, скажем так, убеждения. Фролог Сютович исторг тяжкий вздох. А я что? Я гешторию любила. Он славно так рассказывал про времена былые, только от чего это в тех рассказах ни словечком не упоминалось, что были оные времена вовсе не так уж и благостны. Это программа. Люциана Береславовна всегда умела читать по моему лицу. Повзрослеете за слава и поймете, что реальность книжной истории отношения имеет слабое, Я хотела спросить, от чего так. Дорот прикрыла. Что заставило ее вернуться сюда? Возможно, некогда. Это была родная деревня девушки. Возможно, дело в привязке. Все же артефакт тянет к определенному месту. Возможно, она осознала, что утрачивает душу, или дело еще в чем-то нам неизвестном. Люциана Береславовна огладила руку рукой. Как бы там ни было, не ошибусь, сказав, что первая царица похоронена где-то здесь. Более того, ей пришлось стать хранителем книги. Незавидная роль прошли сотни лет, пока она не нашла того, кто добровольно и по собственному почину принял проклятый дар. «Ага». а после, значится, книга сделала Берусю царицею. Только мнится счастье ей в том царствовании не прибыло, и когда не стало у Беруси сил, книга сгинула. — Она ищет хозяина, я так думаю, — прогудел Фролок Сютович. Говорил он неохотно. Михайло показывал записки Мирослава. Книга попала в руки женщине, которая попросила Мирослава об услуге. Почему просила? Не потому ли, что сама не могла покинуть терем? Это единственное объяснение. Самой ей было книгу не вынести. Мирослав согласился. Он заглянул в книгу, желая узнать, о чем она. И книга сожрала его. Быстро сожрала. А после вернулась к новой хозяйке. И побывала в руках добронравы. Полагаю, истинная хозяйка не имела возможности экспериментировать в столице все ж таки иные силы оставляют мощный отклик а может подсунула подружку заемной жертвой спросим если получится но книгу надо уничтожить за слава вам ясно я кивнула чего уж не неясного то